Джон смеётся его словам. Это верно. Но должен ведь кто-то сообщить им о планах правительства. Если они ещё не знают, скоро узнают и так. Но ведь так просто войти и поговорить с ним в эту грязь? Да я могу спорить на что угодно, дом кишит ядовитыми пауками. Говорят, эти гленобитные хижины дали приют настоящей цивилизации, только живёт она между пластами глины и жара, смересь сказать, не приведи, Господи. Я ржу пори там, как в духовке. Смотри, смотри, как пережарен этот маленький гаяват. Хе. Немного даже пригорел. Он смеётся, промокает голову. Старуха смотрит на него, и он перестаёт смеяться. Он откашливается, сплёвывает в пыль, потом садится на качели который папа подвесил для меня на можжевельнике и сидит, слегка раскачиваясь и обмахивая лицо шляпой. Чем больше думаю о том, что он сказал, тем больше злюсь. Они с Джоном продолжают говорить о нашем доме, о деревне, о земле и сколько всё это стоит. И мне приходит в голову, что они решили, будто я не знаю по-английски, потому и разговаривают обо всём при мне. Они, наверное, откуда-то с востока. А там про индейцев люди знают только то, что им показывали в кино. То есть стыдно же им будет, когда узнают, что я понял их разговор. Я не вмешиваюсь. Они отпускают еще несколько замечаний о жаре и о доме. Потом я встаю и грамотно по-школьному объясняю Толстому, что в нашем глинобитном доме наверняка прохладнее, чем в любом городском. Гораздо прохладнее. Я точно знаю, что в нем прохладнее, чем в школе. И прохладнее, чем в кинотеатре в Далс-Сити. Хотя у них висит реклама из букв с сосульками «Сосульки». У нас прохладно. Уже собираюсь сказать им, что если они зайдут, я сбегаю к мосткам за папой, и вдруг замечаю, что они меня как будто вообще не слышат. Даже не глядят на меня. Толстяк качается, смотрит поверх языка лавы туда, где под водопадом на мостках стоят наши. Отсюда можно разобрать в тумане брызг только фигурки в клетчатых рубашках. Время от времени кто-то выбрасывает руку, делает выпад, как фехтовальщик, а потом протягивает свою пятиметровую острогу кому-то выше на мостках, чтобы сняли бьющегося лосося. Толстяк смотрит на людей, стоящих под пятнадцатиметровой водяной завесой, и каждый раз, когда кто-нибудь из них выбрасывает руку со строгой, он кряхтит и хлопает глазами. Остальные двое, Джон и старуха, просто стоят. Кажется, ни один из них не слышал меня. Они даже смотрят мимо, как будто меня нет. Всё останавливается и замирает так на минуту. У меня странное чувство, будто солнце светит на этих троих ярче прежнего. Всё остальное выглядит как обычно. Куры возятся в траве на крышах глиняных домов. Кузнечики прыгают с куста на куст. Детишки полынными метёлками сгоняют мух с вяленой рыбы, и они поднимаются чёрными облаками. Всё как обыкновенно в летний день, кроме солнца. А оно светит на трёх приездах в 100 раз ярче. И я вижу швы, где они составлены. И почти вижу внутри у них аппарат, который принимает мои слова, пробует засунуть их туда и сюда, поворачивает так и эдак. А когда не находит для них удобного готового места, отбрасывает, будто их и не говорили. А приезжие застыли, не шелохнуться. Даже качели замерли, пришпиленные на отлете солнцем, и толстяк на них окоченел, как резиновая кукла. Потом просыпается в ветках можжевельника папина цесарка, видит, что у нас чужие, гавкает на них, как собака, и заколдованный миг кончается. Толстяк вскрикивает, вскакивает с качелей и бочком отодвигается в пыли, заслоняя шляпой лицо от солнца, чтобы увидеть, кто это поднял такой шум в можжевельнике. Увидев, что это всего-навсего пёстрая курица, он плюёт на землю и надевает шляпу. "Я лично считаю, говорит он, что сколько бы мы ни предложили за их Метрополис, этого будет больше, чем достаточно" возможно. И всё-таки мне кажется, мы должны поговорить с вождём. Старуха перебила его со взъеканием, шагнув вперёд. Нет, она впервые заговорила. Нет, повторяет она так, что я вспоминаю старшую сестру. Она поднимает брови и окидывает взглядом посёлок. В глазах у неё что-то замельтешило, как цифры в окошке кассового аппарата. Она смотрит на мамины платья, аккуратно развешанные на верёвке, и кивает головой. Нет. Сегодня мы с Важдём разговаривать не будем, подождём. Я думаю, на этот раз я согласна с Брикенриджем, но по другим соображениям. Помните, в нашей справке говорится, что его жена не индианка, а белая, белая, городская женщина. Её фамилия Брумден. Он взял её фамилию, а не наоборот. Да-да, я думаю, если мы сейчас просто уедем, вернёмся в город и для начала распустим среди жителей слух о планах правительства так, чтобы они поняли, насколько выгоднее иметь у водопада вместо этих хижин гидростанцию, а потом уже напечатаем наше предложение и почтой отправим жене. Понимаете, по ошибке. Мне кажется, это сильно упростит нашу задачу. Она переводит взгляд туда, где стоят наши на старые шаткие извилистые мостки, которые сотнями лет росли и ветвились над водопадом. А вот если мы сейчас встретимся с мужем и ни с того, ни с сего сделаем ему предложение, Мы можем столкнуться с Бог знает каким упрямством этого наваху и Бог знает с какой любовью к, ну, скажем так, к родному краю. Я хочу объяснить им, что он не наваху. Но зачем, если они не слушают? Им всё равно, из какого он племени. Старуха улыбается и кивает обоим мужчинам, улыбается и кивает одному и другому глазами даёт им звонок и направляется старческой походкой к машине, говоря весёлым молодым голосом: "Как учил меня в своё время наш преподаватель социологии, в каждой ситуации обычно есть одна фигура, чьё влияние ни в коем случае нельзя недооценивать". Трое садятся в машину и уезжают. А я стою и не знаю, видели они меня или нет. Сам удивляюсь, что вспомнил это. 100 лет уже, наверное, не мог вспомнить хорошенько что-нибудь из детства. И вот оказалось, что могу. И это привело меня в восхищение. Я лежал и не спал, вспоминал другие происшествия. И тут как бы совсем замечтавшись, услышал под кроватью звук словно мышь возилась с грецким орехом я перевесился через край и увидел что блескучий металл скусывает один за другим шарики жвачки которые я знал как свои пять пальцев санитар гивер признал где я прячу жвачку И длинными тонкими ножницами, разревающимися как челюсти, снимал мои шарики в бумажный пакет. Я мигом нырнул под одеяло, пока он не заметил, что я смотрю. Сердце стучало у меня в ушах от страха, что он заметил. Я хотел сказать ему: "Уходи, не лезь не в своё дело, не тронь мою резинку". Но должен был притворяться, будто не слышу. Я замер. Не увидел ли он, как я перевесился через край кровати, но он, кажется, ничего не видел. Слышно было только чик-чик ножниц, да стук шариков, падающих в пакет. И это напомнило мне, как стучали градины по нашей толевой крыше. Он щелкал языком и посмеивался. «Хм-хм!» Боже ты мой. Хей, интересно, сколько раз он их жевал? Вот твёрдые. МакМёрфи услышал его бормотание, проснулся и приподнялся на локте, посмотрел, что это он делает на коленях под моей кроватью, да ещё в такую позноту. С минуту он наблюдал за санитаром и от недоумения протирал глаза, совсем как маленький. Потом сел. Гад буду пол-12-й ночи, а он тут раком стоит в темноте с пакетом и с ножницами. Санитар вздрогнул и направил фонарь в глаза МакМёрфи. Скажи мне, Сэм, что ты там такое собираешь? И почему обязательно ночью? Спи себе, МакМёрфи. Это никого не касается. МакМёрфи лениво оскалил зубы в улыбке